Выше смотри, Филат. Генеральный ни за что бы не пожелал расстаться с такими деньгами. Просто на продаже севморфлота решили заработать в Москве. Сам понимаешь, у каждого из чиновников есть семьи, любовницы, и все они желают кушать. А потом генеральный сильно всем поднадоел. Знаешь ли, сам ворует, другим не дает. Не так давно был в Париже, заказал себе в номер трех проституток. А как время подошло расплачиваться, так у него наличности не хватило, скандальчик небольшой вышел. Кто-то об этом узнал, была статья в вечерней газете, да, все удалось замять. Журналисту пришлось публично извиниться за клевету. — Для человека равнодушного к Севморфлоту ты слишком хорошо осведомлен. Ответь мне на чистоту, какой твой интерес во всем этом? «От тебя ничего не скроешь», — улыбнулся Игорь Селезнев. «Ты всегда отличался наблюдательностью». «Действительно. У меня имеются кое-какие виды на эту компанию. Потом я услышал, что ее хотят присоокупить к общаку. Ну, я, разумеется, предложил свои услуги. Но Михалыч мне отказал». «И как же он тебе ответил? Сказал, что дел у меня хватает и без этого, а сев морфлотом займется другой человек». «Не думал, что этим другим будешь ты, Филат», — заметно погрустнел Селезень. «Так сложилось. Для меня самого это предложение полная неожиданности Ты же знаешь, я привык совершенно к другому роду деятельности». Селезень широко улыбнулся. «А может, это к лучшему? С тобой это легче договориться, чем с другими». «Что ты имеешь в виду? На чистоту?» — прищурился Селезень. «Разумеется». «Я бы хотел иметь в компании свою часть». Филат едва не произнес и ты туда же, но сдержался. Селезень затаился и напоминал купчину, нацелившуюся скупить за бесценок дорогой ходкий товар. «Сколько ты хочешь? Меня устраивает пять процентов». Филат слегка поморщился, его кислая физиономия не ускользнула от проницательных глаз селезня. Ты не решаешь этих вопросов. Тебе нужно переговорить с Михалычем. На эту тему совсем не обязательно говорить с Михалычем. Достаточно моего слова. У меня есть на это полномочия. И что же ты скажешь? Осторожно спросил Селезень. Теперь перед ним сидел не просто подельник, а доверенное лицо сходняка. И неизвестно, какую фигу он вертел в кармане. 4 процента. Знаешь, ты не обеднеешь при таком товарообороте. Это многие миллионы долларов. Хорошо, согласен. раз я могу с тобой спорить? Филат увидел какой-то незнакомый алчный блеск в глазах селезня. Так вот, заместителем генерального я тебя сведу завтра. Зовут его Петр Васильевич, скажешь, от селезня. Ну и сам понимаешь, такая услуга тоже не бескорыстная Заплатишь, сколько попросит» а потом деньги наверх должны пойти. Не все от него зависит. Хорошо, договорились. Да, кстати, трубки ты собираешь по-прежнему? А как же, конечно. В голосе селезни прозвучала нескрываемая гордость. Хочу тебе сказать, что такой коллекции, какая имеется у меня, ты не встретишь ни у кого в России. Подумав, самую малость добавил. А может быть и во всем мире. Такое мальчишеское бахвальство было в стиле Селезня и вызвало у Филата невольную улыбку. Человек с таким достатком, как Игорь Селезнев, мог бы запросто коллекционировать по всему свету виллы, а он собирает трубки. Представляешь, не так давно из Египта мне привезли кальян. Сама трубка выточена из слоновой кости, а вот мундштук золотой. Как меня уверяли, этой трубке 500 лет. Нашли ее в одном из африканских племен, и передавалась эта трубка от отца к старшему сыну». «Ну, и во что обошлось это удовольствие?» — невинно поинтересовался Филат. Селезень открыл шкафчик и с трепетом выудил из него трубку, которая больше смахивала на клюшку для игры в гольф. «Да пустяк! Шестьдесят тысяч долларов!» Присмотревшись к Альяну, Филат не нашел в нем ничего знаменательного. мут Мудштук изрядно поцарапан, как будто его жевал лев, а на месте изгиба небольшая трещинка. Скверно через нее улетучивается часть дымка. Он сам за это творение неизвестного мастера не дал бы и сотню долларов. А не лучше ли был купить еще один «Мерседес»? — А зачем он мне? — искренне удивился Селезень. Его изогнутые брови поползли к середине лба. У меня их целый автопарк. Я же собираю трубки, а не мерседесы. Разумно. А знаешь, Серезень, я ведь приготовил тебе подарок. Филат с озабоченным видом постучал ладонями по своим карманам, рассеянно сунул ладонь в глубину куртки. Да где же она, в конце концов? А, да вот, отыскалась. В руке Филат держал крохотную лёльку, любимая игрушка запорожских казаков. Попыхивая такими трубочками, они крушили янычар Атаманской империи, грабили заезжих купцов и дерзили императрицей государыне-матушки. Веща в самом деле была уникальная. Держи! Вот этой люлькой попыхивал реестровый казак Гетман Украины Разумовский, прежде чем завалиться к царице Елизавете под бок. Как уж там насчет Гетмана Разумовского сказать было трудно, но то, что вещь старинная и, безусловно, очень ценная, у Селезня не вызывало никаких сомнений. Именно подобная люлька стала прородительницей отечественных трубок, которые впоследствии завоевали не только светские салоны чопорных аристократов, но и проникли в царские палаты. Сам Петр Первый между делами, связанными с обустройством за... Ржавшего отечества любил попыхивать бесовским зельем, примерно из такого образчика. «Вот это подарок!» Ну и удружил, бережно взял из рук Филата люльку селезень. В его огромных ладонях она и вовсе выглядела крохотной. На добродушном лице селезни застыла почти счастливая улыбка. Трудно было поверить, что обыкновенный кусок разукрашенной глины может принести такую несказанную радость человеку с многомиллионным состоянием. Селезень сладостно втянул в себя прожженный запах трубки. Да, от нее табаком так и прет. У меня такое впечатление, что еще час назад ее граф Разумовский раскуривал, хитро посмотрел он на Филата. Подарок определенно поднял Игорю настроение. «Да брось ты!» Вяло отмахнулся Филат. «Это я из нее вчера курил. Знаешь ли, тоже хотел приобщиться к истории?» «Ешь ты!» «Я вот что подумал. А чего со встречи это тянуть? У тебя сейчас время есть? Может, сейчас и встретились бы». Сыграла-таки, ты Люлька, свою немалую роль. Смилости велся питерский миллиончик. А, впрочем, стоит удивляться? В России любят подношения все» и нищие, и люди, облеченные властью, и даже денежные мешки. «А для чего я, по-твоему, сюда приехал?» Селезень взялся за телефонную трубку. В этот раз поймать его взгляд не удалось. Скользнул миллиончик глазами куда-то мимо и затерялся взор в неизвестности. «Василич запросто поинтересовался Селезень». Он самый, не забыл ты мой голос. Да, тебя тоже ни с кем не спутаешь. Ладно, ладно, все шутишь. Никто тебя трясти не собирается. Дельце небольшое. Но и пустячком его не назовешь. Да кто же с тобой в темную играет? И загадками не говорю. В общем так, придет к тебе сейчас от меня человек? Отнесись к его словам очень серьезно. Вот именно. Да, так, как если бы разговаривал со мной. Селезень неожиданно положил трубку на рычаг. Телефон кратко и протестующе звякнул. «Все, выкладывай ему все без затей, как если бы говорил со мной». «Не переживай, найду, что сказать», — поднялся Филат. У самых дверей он обернулся. «Недурно здесь у тебя». Выйдя на улицу, Филат почувствовал нечто похожее на облегчение. Данила тихо скучал в машине, а Глеб... Как и всякой водила, используя отлучку шефа, сосредоточенно накопался в моторе. К своим шоферским обязанностям Глеб относился с пристрастием. Это была одна из причин, по которой Филат в дальних поездках предпочитал именно Глеба. Глеб всегда готовил машину так тщательно, как будто предстояло ехать не по накатанному асфальту, а бороздить трассу Париж-Дакар. На лобовом стекле он уже прилазил небольшую картонную заплатку. Конечно, не бог весть что, но это все же лучше, чем зияющие пробойны. Заметив выходящего филата, Глеб вытер руки о ветошь и опустил капот. «Куда едем, начальник?»